Глава 11. В борьбе за существование. Первые четыре дня Леся шла безостановочно, только ночью прерывая путешествие для короткого отдыха. Стремление идти на юг жгло ее, как лихорадка, и ничто другое не могло его оттеснить. На пятый день новая потребность начала скрестись в ее сознании. Это был зов голода. Веление в путь первое время заглушало его, но теперь он стал настойчий. Она бесклопотно ходила ручьи, в которых утоляла жажду. Но как достать еду? В ее прежней жизни под опекой хозяина эта задача была устранена. Лися, насколько она помнила себя, никогда не знала заботы о еде. В Установленные часы ей давали есть. Человек ставил перед ней еду в особой миске. Ее старательно учили, что это для нее, и что она никогда не должна притрагиваться к еде, лежащей где-нибудь еще. Годами изо дня в день в нее внедряли это правило. Еда была не ее заботой, еду давал человек. И вот неожиданно уроки и правила всей прошлой жизни оказывались бесполезными. Не было рядом человека, который бы каждый день в пятом часу ставил перед ней низкую с едой. Но так или иначе эта аристократка должна была научиться, как ей добывать средства существования. Лесина нашла свой способ. Она его не придумала, как мог бы это сделать человек. У людей есть воображение, они могут нарисовать себе события и обстоятельства до того, как встретиться с ними на деле. Собаки этого не могут. Они должны слепо ждать, пока не столкнутся с тем или другим обстоятельством, а там уже справятся, как сумеют. Но как же лесьси все таки смогла разрешить новую задачу? Она не обладала, как человек, мозгом, способным к рассуждению. Она не могла основать свое поведение на прошлом опыте прошлых существ ее рода. Другой доступный человеку метод Ребенку не обязательно самому подвергаться в своей жизни разным опасностям, чтобы узнать, к чему они приводят, потому что его родители или кто-нибудь еще из взрослых могут ему рассказать на основе собственных приобретенных знаний, что произойдет в таком-то и таком-то случае. Но ни одно животное не может передать приобретённые знания своему детенышу. Каждое животное должно наново столкнуться на опыте с каждым обстоятельством, как если бы оно никогда не стояло ни перед одним его сородичем за всю историю мироздания. Каким же все таки путем лясина научилась добывать себе пищу? Она обладала одним свойством, которое присуще всем животным. Человек же может быть имел его когда-то, но теперь уже не обладает им инстинктом. Инстинкт, Инстинкт. А также уроки, вынесенные из собственного опыта, позволяют животному делать выводы, к которым человек приходит благодаря умению рассуждать. Инстинкт заставлял лисицу день за днем идти все в одном направлении. Опыт научил ее остерегаться людей. Инстинкт подсказывал ей, как оставаться незаметной для них идти по низу оврагами, проскользать по краю кругозора, стелясь по земле. Инстинкт научил ее находить пищу. На пятый день, когда она бежала и бежала, верша свой путь все той же ровной мерной трусцой, чутье заставило ее насторожиться. Она остановилась на полустертой звериной тропе в зарослях вереска, И стояла, вытянув голову, как пригвождённая, глазами, ушами, носом читая указания, доходившие так слабо, что человек не уловил бы их. Первым расшифровал загадку острый нюх. Присутствовал густой, теплый запах. Запах пищи. Привычка всей жизни побуждала лесси открыто побежать на этот запах. Но инстинкт взял верх над привычкой. Лесси поджала ноги и, припадая животом к земле, против ветра поползла на запах. Безшумно продвигалась она сквозь вереск, подбираясь ближе и ближе. А потом она вдруг увидела на тропке то, о чем ей давно уже сообщил нюх. По тропке бежала, плавно изгибая своё змееподобное тельце, ласка Она высоко закинула голову и с собою рядом волокла по земле тело только что убитого кролика. Добыча была много больше ее самой, но убийца обладала мощным сложением и волокла труп с поразительной быстротой. Но тут и ей чутье дало знать об опасности, и она вызывающе обернулась. Бросив добычу, она приготовилась встретить грозного врага. Ее хищные белые зубы оскалились, и она издала пронзительный крик, крик дерзновенной ярости. Лесси, опустив голову, глядела на нее. Такого животного она еще ни разу не видела. И ее породе был чужд инстинкт, свойственный терьерум, быстрее мысленно набрасываться на все живое, похожее на грузунов. Лесси была из породы рабочих собак, Она была мирной собакой, и все таки инстинкт повел ее на охоту. Шерсть на ее Шерстнеююшей медленно встала. ее губы раздвинулись, обнажая зубы. Уши плотно прилегли к голове. Она подобрала под себя задние ноги. Но в ту секунду, когда собака прыгнула, Ласка, как будто точно знаев, в какой это будет момент, с визгом метнулась в сторону. С молниеносной быстротой она засновалась сквозь заросли вереска, утекая бесшумно и проворно точно ручеек. Лисья обернулась, чтобы поглядеть ей вслед, но ее притягивало к себе нечто другое теплый кровяной запах кролика, оставленного на тропе. Она долго глядела на него. Подошла поближе, Осторожно пригибая голову, как будто готовый отскочить, потому что, как не манил запах крови, кроме него там еще держался и запах ласки. Нос ее осторожно придвигался ближе и ближе, пока не коснулся свежезарезанной дичи. Она отступила и оббежала ее вокруг. Потом подошла, наклонила голову и куснула дичь. Опять подняла голову, подождала. Здесь в диком краю, вдалеке от людей, она как будто ждала, не раздастся ли внезапный окрик хозяина: "Лесься, брось! Нельзя, брось!" Но окрика не было. Она стояла в нерешительности добрых полминуты, потом осмелела. Она побежала, неся кролика в зубах. На бегу она поглядывала направо и налево, ища чего-то. Потом увидела то, что нужно: густую заросли дрока, образовавшую нечто вроде логовища. Она подошла, залезла в нее так, что оказалась прикрытой с трёх сторон. Бросив перед собой кролика, она легла на землю. Еще раз обнюхала его. От него пахло хорошо. Так опыт научил ее чему-то новому. Она узнала запах кролика. Остальное подсказал инстинкт. Дальше в своем путешествии едва лишь тонкий нюх сообщал ей, что есть поблизости дичь, лесье превращалась в охотника. Выследит и догонит и схватит и сама же съест. По разумному закону природы. Убивала она не из прихоти, как часто поступает человек она убивала, чтобы только прожить такой пищи хватало для поддержания жизни, но и только никто не наблюдал за лесси сорким глазом, не следил за ее весом, не приглядывался к цвету десен, не ухаживал за ее шерстью, никто не говорил: "Она спустила фунта два, прибавим ей к обеду говяжьей печенки. Что-то она стала вялой, Надо давать ей на завтрак кружку молока. И можно еще разболтать в молоке сырое яйцо, если она станет это есть. Что-то мне не нравится цвет ее десен. Я думаю, ей бы хорошо ввести в рацион рыбий жир по одной столовой ложке в день. Это приведет ее в норму. И не было всех тех забот, какими окружена царственная собака, почивающая ночью в своей сухой конуре. Вместо той красавицы была теперь собака с худыми, запавшими боками, с изодранной кудлатой шерстью, с застрявшим в оборках и хвосте пьем. Но это все еще была собака, которая всю свою жизнь прожила в любви и холе, а потому не знала никаких болезней. И теперь сказались те годы заботливого ухода, потому что костяк у нее был крепкий и мускулы сильные, И они не сдавали в этом долгом пути, миля за милей и за дня в день. А еще у нее были храброе сердце и верный инстинкт. И собака день за днем неуклонно шла на юг, по горной стране, зарослями вереской и эрлика, через горы и равнины, через реки и леса шла неуклонно и всегда на юг.